Глава 100 Сркавая. Три раунда с носорогом. Фрэзер Рич, 16 сентября 1780 года. Смотри-ка. Ты уже знаешь, что делать, улыбнулась я, выглядывая между коленями Брианы. Если кто-то думает, что я снова это сделаю, выдохнула она и резко умолкла. Её потное лицо скривилось как у горгульи. «Прекрасно, дорогая!» Мои пальцы коснулись округлого волосатого объекта, ненадолго показавшегося между ног. Я ощутила его лишь на секунду, прежде чем он снова исчез. Мимолетное биение пульса. Но этого было достаточно. Никакой паники, только удивление и сильное любопытство. «Боже, напоминает кокос!» — выпалил Роджер, стоящий на коленях на полу позади меня. «Арг!» «Я тебя убью! Ты... Чёрт!» Не договорив, Бриана тяжело по-собачьей задышала ртом. Затем со всей силы уперлась окровавленными ногами в покрытый соломой пол и приподнялась с родильного кресла. Младенец выскочил и упал мне в руки. «Господи боже!» — сказал Роджер. «Не грохнись в обморок там». Я протёрла нос и рот новорождённого мальчика. «Фанни, если он упадёт, оттащи его с дороги!» «Не упаду!» – произнёс он дрожащим голосом. «Ух, Бри! Ух! Ух, Бри!» Я чувствовала, как он торопливо поднимается с соломы, чтобы подойти к жене. Но моим вниманием целиком завладели Бриана, кровотечение, небольшой разрыв промежности, но бессильной кровопотери, и ребёнок, розовый, извивающийся, с точно таким же выражением горгульи на сморщенном личике, какое было у его матери за мгновение до того. Крошечное сердечко стучало, как молоток, и... Моя улыбка стала еще шире, когда он дернулся от прикосновения куска марли и заверещал, словно сердитая циркулярная пила. 9 или 10 по шкале Абгар», — радостно сообщила я. «Молодцы вы оба!» «Абгар?» – озадаченно спросила Фани глядя на малыша. «Так вы называете его?» «Хм, нет. Это перечень показателей, по которому оценивают состояние новорожденного». Примечание. Десятибальная шкала оценки состояния новорожденного, предложенная в 1952 году американским врачом-анестезиологом Вирджинией Абгар. Туда входят активность, пульс, гримаса раздражения. Это у него точно есть. Внешний вид. Смотри, какой он розовый. У ребёнка, с которым не всё в порядке, могут быть синюшные пальцы на руках и ногах или посинение всего тела. Очень плохой признак. Я вспомнила рождение Аманды и последнего посиневшего младенца, которого приняла, и ощутила мурашки на коже. Закрыв глаза, я вознесла короткую молитву за маленькую Эбигейл Клауд 3 и за здорового внука в своих руках. «А пятый показатель?» – влюбопытствовал Роджер. Я подняла глаза. Он поддерживал голову жены, нежно убирая прилипшие к ее лицу пряди мокрых от пота волос. Однако взглядом неотрывно следил за малышом. «Дыхание!» Я слегка повысила голос, чтобы перекричать ритмичный и громкий плач ребенка. Если они кричат, значит дышат. Иди сюда и перережь ему пуповину, папочка. Фани, ты тоже подойди. Плацента выйдет с минуты на минуту. Где па? Спросила Бри, поднимая голову. Здесь, дочка. Джейми, притаившийся в дверном проеме, сунул четки в карман, подошел к дочери, поцеловал ее в лоб и прошептал что-то по-гельски, отчего на усталом лице Брианы расцвела улыбка. комнате пахло кровью и прочими выделениями, а также особым плодородным болотным запахом родовых вод. «Держи, милая». Кое-как поднявшись, колени у меня одеревенели после часа стояния на твердом полу. Я положила голову ребенка ей на руки. «Будь осторожно. он все еще немного скользкий». Новорождённого покрывала защитная первородная смазка, предохранявшая его в водах, из которых он вынырнул, что придавало ему слегка восковой вид. Спустя несколько мгновений я, наконец, смогла разогнуть спину и встать прямо, а затем со стоном вытянула руки вверх. «Я ещё её не вижу!» Фанни опустилась на колени между расставленными ногами Брианы, пристально вглядываясь. «Попробуй дать ему грудь, родная», — сказала я Бри. Это поможет матке сократиться. «Как раз то, что мне нужно!» Пробормотала она, но ничто не тронуло блаженные улыбки, которая светилась на ее лице сквозь пелену усталости. Она стянула верх испачканной потом и кровью рубашки и осторожно поднесла кричащего сына к груди. Все завороженно смотрели, как он трется лицом о грудь, не переставая визжать. Наморщив нос и держа ребенка в одной руке, Другой Бри пыталась направить сосок. На сосках выступили крошечные капли прозрачной жидкости. «Видишь?» — кивнула я Фани. «Это молозиво. Оно предшествует настоящему молоку. В нём полно антител и других полезных веществ». Девочка повернула ко мне голову, вытаращив глаза. «Так ребёнок будет защищён от любой болезни, но от большинства болезней, которые были у его матери», — объяснила я. Младенец заёрзал и бричуть не выронила его. Присутствующие ахнули. Она сердито посмотрела на Роджера, стоявшего ближе всех, и сказала. «Я его держу». Малыш откинул голову назад, затем наклонил её вперёд, нашёл сосок и зачмокал. С красноречивым вздохом раздражения, так ясно говорившим «ну, наконец-то», что все облегчённо рассмеялись. Лёгкий стук в дверной косяк. возвестил о появлении Пэйшенс и Пруденс Хардман. Лица девочек светились любопытством. «Мы услышали плач ребенка», — сказала Пруденс. «Скажите, кто?» «И как ты себя чувствуешь, друг Бри?» — спросила Пэйшенс, неуверенно улыбаясь Бриане. Волосы у той начали подсыхать и пушиться, от чего она походила на льва, который провел три раунда с носорогом и еще не понял, кто победил. Однако она по-прежнему улыбалась. гладя ребёнка по головке. «Мальчик», — ответила Бри хриплым от крика, но спокойным голосом. о хором выдохнули девочки и, переглянувшись, рассмеялись. Пэйшенс, однако, быстро опомнилась и спросила, не хочет ли Бри чего-нибудь поесть. «Мама приготовила содовый хлеб с джемом на случай, если ты проголодаешься, и много сладкого молока», — добавила Пруденс. «Как зовут твоего сына?» «Умираю от голода». сказала Бри. «Что касается...» «Ай...» Она замолчала и, сморщившись, закрыла глаза. «Уф! Вот она!» — воскликнула Фанни, стоя на четвереньках и пристально всматриваясь. «Уже на подходе! Я вижу!» Девочка резко выпрямилась. Плацента, выскользнув, со смачным шлепком упала на устланные соломой половицы. Роджер и Джейми поспешно отвели глаза. Зато две юные квакерши торжественно кивнули. «Точно как у мамы, когда она родила Честити», — изрекла Пруденс. «Мы заварили из нее бульон». Плацента, темная сетью извивающихся кровеносных сосудов и тянущимися остатками пуповины, добавила к едкому запаху пота и притоптанной свежей соломы свой мясной аромат. «Думаю, мы лучше закопаем ее в саду», — поспешно сказала я. увидев выражение лица Бри «Полезно для почвы». «Кстати, насчет имени. У вас уже есть варианты?» «Куча». Бриана посмотрела на ребенка и крепче прижала малыша к себе. «Мы хотели подождать и сначала увидеть, его или ее, чтобы решить наверняка». «Мы думали, возможно, Джейми?» Роджер поднял бровь в сторону нынешнего носителя этого имени. Однако тот покачал головой. Нет. Зачем вам Джемми-Джейми? Джейми возразил он. Они вечно будут путаться, кого зовут. Раз Джемму назвали в честь его отца, Роджер Мак, тогда на сей раз, может, в честь преподобного? Роджер улыбнулся. Хорошая мысль, но преподобного звали Реджинальд, и я не уверен. А в честь отца Джейми уже назвали Бриану». Клэр, как звали вашего отца? Генри Рассеянно сказала я, глядя на миниатюрные ягодицы. Уже скоро понадобится подгузник. Он совсем не похож на Генри. Правда? Или на Гарри? После выхода плаценты кровотечение ослабло, однако еще не прекратилось. Милая, нужно переместить тебя на кровать, чтобы я помяла тебе живот. Роджер и Джейми подняли Бри вместе с ребенком и благополучно перенесли на кровать, где я расстелила парусиновую простыню. В обсуждении имен, продолжавшемся некоторое время, участвовали все, включая Фанни и девочек Хардман. Бри решительно заявляла, что не позволит маленькому анониму месяцами оставаться без имени, как Оги Хантер. Я меж тем массировала ее большой дряблый живот, прервавшись на мгновение, чтобы проверить ее нормально бьющееся сердце. А затем, когда матка понемногу начала сокращаться, зашила небольшой разрыв промежности и аккуратно вымыла ей ноги. «Тогда, может, Дэвид?» — предложил Джейми. «Это второе имя моего отца. К тому же его носили короли. Правда, всего два — шотландские и еврейские. Великий воин, хотя и склонный к распутству». Повисла тишина и тихий задумчивый гул размышлений. «Дэвид!» — сонно промолвила Бри. Младенец заснул, откинув голову и медленно выпустив изо рта набухший сосок. Малыш Дэви. Неплохо. Она зевнула и посмотрела на Джейми. Он разглядывал ребёнка с такой нежностью, что у меня защемило сердце, а на глаза навернулись слёзы. «А как насчёт Уильяма в качестве второго имени? Можно па?» Джейми прочистил горло и кивнул. «Да», — хрипло ответил он. «Если хотите. Роджер Мак?» «Да», — сказал Роджер. «Может быть, еще йен?» «Да», — согласилась Бри. «Боже, это еда?» На лестнице послышались шаги, и в комнату осторожно вошла Сильвия. В руках она держала поднос с хлебом, джемом, жареной картошкой, миской похлебки и кувшином молока. «Я вижу, с тобой все в порядке, сестра», — мягко сказала она Бри и поставила поднос. И с малюткой, слава богу. Роджер позвала Бри, пытаясь усесться прямее с ребенком на руках. «Возьми его». Роджер принял ребенка и немного отступил назад, чтобы мы могли привести бриф в порядок и покормить ее. Оглянувшись, я заметила, как Роджер оторвал счастливый взгляд от только что запеленного младенца и увидел Джейми, который из-за его плеча застенчиво рассматривал новорожденного внука. «Вот дедушка». Роджер бережно положил маленького Дэвида Уильяма Йена Фрезера Маккензи на руки деду. Большая ладонь Джейми обхватила головку мальчика, нежно удерживая ее, как мыльный пузырь. Фани, стоявшая рядом со мной с охапкой грязного и вонючего белья, отвернулась от этой блаженной сцены и серьезно посмотрела на меня. «Я никогда не выйду замуж», — сказала она.